Глава пятая После такой бомбы не оставалось ничего, кроме как вернуться на флагман Живана и проработать стратегию, пока Тау собирают аналогичную толпу и делают то же самое. Хотя у них уже было пару месяцев на размышления, и я был уверен, что подготовка уже идёт полным ходом. «Мы не можем просто оставить квадровидео», — настаивал генерал Бреддик, перенеся свой вес на подлокотники достаточно крепкого кресла рядом с дисплеем. Он явно совершенно не был впечатлён богатой обстановкой личных покоев Живана, как и личным присутствием самого старшего офицера гвардии в восточном рукаве, и по всему не сдерживался в выражениях. Нас собрали в операционном зале имперского флагмана, место скорее всего раньше было грозовым складом для боеприпасов. По своей привычке Живан просто прошёлся по самому большому боевому кораблю во флотилии и реквизировал необходимое помещение. Флот, конечно же, принял размещение со всевозможной радостью. По крайней мере, несомненно, решил для себя, что теперь будет следить за ним, куда бы он ни пошёл. Судя по количеству наспех сваренных трубопроводов и временным проводам, застилающим всё, для такого староветера вычесника компании вроде меня я, честно говоря, ощутился дома, где утилитарность правит над эстетикой, особенно если речь идёт о военных действиях. Коридор, ведущий в неё, был застелен коврами, а на стенах в стратегических местах висели картины и голопринты, закрывающие наиболее неприглядные дефекты покраски. что более приличествовало людям возвышенного статуса вроде Живана, но он любил, чтобы рабочее место не было загромождено и по возможности без отвлекающих факторов. «Мы не оставим», — уверил его лорд-генерал, как всегда предпочитает кровяный разговор. «Но вам придётся держаться здесь только с номинальным гарнизоном». Бредди грустно улыбнулся. «Значит, для меня ничего не меняется. Кроме того, что Тау тоже отойдут». Напомнил я ему. Гололит перед нами мерцал в своей обычной привычной манере И я с благодарностью кивнул технопровидцам, которые бормотали благословения периодически пенальями, ханодендритами и так ужемятую панель, дабы вернуть изображение звёздной карты в фокус. Они переводят свои силы, чтобы укрепить оборону вот этих трёх систем вдоль края залива. Когда я показал, они любезно вспыхнули особенно тошнотворным оттенком зелёного. Ближайший к предполагаемой лени наступление тиранит. Брэддик кивнул, дабы показать, что он не спит, и в теме, хотя ему не нужно было демонстрировать свою тактическую сообразительность, Ева личное дело говорила само за себя. Они тоже оставят здесь номинальный гарнизон. Сказали, что нет, ответил я ему. Они сочли риск недоразумений, которые могут привести к эскалации и возобновлению военных действий, слишком высоким. Так они просто соберут шматки и улетят? спросил Бреддик, даже не потрудившись спрятать свой скепсис. Это после всех стран и по захвату планеты? Да у них было бы с собой, если бы не проявили прагматизм, сказал Живан. Не от смысла тратить ресурсы, чтобы поддержать своё военное присутствие, если это обернётся сдача трёх других миров нидом, у которых вполне хватит сил сожрать квадровидею вместе со всеми, кто бы тут не победил, вычеркнул я. Бред дяк снова кивнул, ему эта мысль не понравилась так же, как и мне. Посланник Альхасаи уверил меня, что их силы полностью отойдут задолго до того, как мы начнём эвакуацию системы, сказал Живан. На самом деле они уже начали улетать. и половина осадной армии уже была в пути для защиты уязвимых Иванпоста вдоль границ. «В следующие три дня квадроведия прочно вернётся в лоно Империума!» «Слава Трону!» — с чувством произнёс Брэддик, и за это я не мог его винить. Пару недель назад он смотрел в лицо поражения, и это нежданное избавление определённо попахивало божественным вмешательством даже для такого твердолобого циника, как я. «То ли какое зачем вам придётся присматривать?» — сказал я, изо всех сил держа тон голоса нейтральным — Но брат Джек не был глупцом и тут же пригвоздил меня своим стальным взглядом. "Чего мне ещё они сказали?" спросил он со вполне понимаемой грубостью. "Там предложили репарации, которые его превосходительство губернатора готов принять", в самых дипломатичных выражениях молвил я. "Потому что его превосходительство губернатора, помешченный на себе недальновидный имбецел, который не ведёт мышиловки за сыром", совершенно недипломатично добавил Живан. "Что за репарации?" Спросил Брэддик таким тоном, что мне стало ясно. Он всецело разделяет манение лорда-генерала насчёт помазанника Императора на квадровиде. «Помощь в восстановлении», — ответил я. «Ресурсы, эксперты и гражданские советники для координации всего, включая администратум и адептус механикус». «Ага. А всё это время подрывная деятельность и ересь в придачу», — фыркнул Брэддик. «Не сомневаюсь», — согласился я. На вашем месте я бы пристельно внимание уделил отступникам людям, называющим себя помощниками. О ужмашти положиться, уверил он меня, после чего повернулся к Галалету. В чём заключается основная стратегия? Имеет смысл только одна, сказал Живан. Планета на границе империиомов вспыхнула красным, указывая на владение адаптус механикиус. Картографическое соглашение, которое несколько раз приводило к путанице, так как большая часть имперских дисплеев отображает красным врага. Происходили и более печальные инциденты, вроде орбитальной бомбардировки храма Амнисии на Кавтагрии, когда имперский флот ошибочно решил, что те пали перед легионом предателей, что осаждал их. На Фикандии производится половина вооружений и боеприпасов всего сектора. Преувеличение, но ну простительное. Там определённо производится очень много продукции, что использует имперская гвардия как в заливе, так и вне, включая лазганы, энергийчейки и наиболее распространённые варианты лемон-руссов. Если мы потеряем её, мы в заднице, согласился я, рассматривая картинку. И это ближайший имперский мир к вектору наступления тиранид. Но это если тао правильно рассчитали их курс, осторожно откликнулся Живан. Никто из нас не понимал, чего могут добиться ксеносы, если скормят нам ложную информацию, но это не означало, что они не будут избирательны в том, что передают нам. Тран знает, будь на их месте, я бы вот так и поступил. Он поигрался с управлением, пнул кафедру, И лени наступление флота Улья протянулось дальше. С мрачным удовлетворением я кивнул, так как она почти уперлась в один из мировтао под совеченных зелёном. Если они обойдут Фикандию, следующие меня обед будут тао, сказал я. А значит, мы сможем отступить в скопление сабины, а они примут на себя главный удар. Это даст нам предостаточно времени окопаться на случай, если осколок флота или война перекинется в даль границы. А почему они сделали это прямо сейчас? Спросил Бреддик, явно заметив, что мы будем гораздо ближе к квадровиде. Поч механику защищают свои кузни самостоятельно. Если у них есть всё, чтобы справиться, мы отступим, ответил Живан. На флат такого размера пересели так за несколько дней. Вот чем они разлагают. Вколенилася я, вызывая экран с новыми данными. Одна рота с китари и всё. Ни титанов, ни ополчения. Зачем им тратить ресурс на собственную оборону, когда они знают, что гвардия так отчаянно в них нуждается? И вступаться при первых признаках угрозы. Очень рационально, с экстерной, кислозы Вилбреттик. Верно, отозвался я. По правде говоря, я ощущал скрытое уважение к шестерёнкам, которым хватило шестерёнок для осознания, что постоянный поток подразделений Имперской гвардии для пополнения запасов уже даёт им всю необходимую защиту в обычных обстоятельствах. Но к несчастью, сейчас это было далеко не так. Мы не можем рисковать обросить их, защищая себя, твёрдо заявил Жван, и в этом был он весь. Просто одно предложение, и мы готовы подчиняться. Я полагаю, так или иначе могло быть и хуже. Никто не предложил, чтобы мы рванули вперёд и столкнулись лоб в лоб с лотом Ульям. Если повезёт, он вообще полностью обойдёт планету-кузницу. Пусть Тауна щёлкает им по носу, пока мы отсидимся в сторонке, будем делать вид, что оказываем им всестороннюю поддержку, а потом прикончим выживших с обеих сторон. Да мы даже можем отяпать себе парочку миров ради разнообразия. И по мне так это послужит им уроком, за то, что потолист цапать квадровидею. Но в любом случае это предположение, и, естественно, ничего такого не выйдет. Несмотря на мои нехорошие предчувствия, Тау выполнили отход по расписанию, оставив только кучку так называемых торговцев на орбите разорённого войной мира. Эль Хасаи, конечно же, настаивал, что они просто доставляют гуманитарную помощь, дабы облегчить восстановление, а их внушительное вооружение деактивировано. Насколько я знал он прав, местные определённо нуждались в ней. Но насколько я могу судить, естественно, за это потом придётся заплатить огромную цену, но меня никто не спрашивал, а уж тем более губернатор. В темелосердно редкие случаи, когда я не мог избежать разговора с этим напыщенным попугаем. Он казался до смешного самодовольным. Яв наверно, что всё это его затея. Так что оставил свой совето при себе и удостоверился, что записал все его самые глупые реплики, дабы передать их потом Эмберли. Мы должны были покинуть Арбиту через несколько дней, и Так что теперь то, что проздетск квадра видео было головной болью других.